Время дня уединение голоса и искусство певца вызвали восхищение и удивление у обоих слушателей. Они сидели, не двигаясь, в надежде, не услышат ли еще что-нибудь. Но, видя, что молчание длится, решили идти искать певца, владеющего таким прекрасным голосом. А едва они собрались это сделать, как их остановил тот же голос, снова коснувшийся их слуха, И певший следующий сонет. «О, дружба вознеслась давно В селении рая на легких крыльях ты, Нам в Юдале земной оставив призрак свой, В блаженстве утопая, Сыны Эдема там беседуют с тобой. Оттуда сквозь покров небес на нас взирая, Подчас являешь нам ты дивный образ свой». Лучами добрых дел вся радость сияя, Но истребляет их коварство злой рукой. Сойди, о дружба, к нам скорее с высоты эфира, С коварства маску ты сорви на благо мира, Чтоб злоба и вражда не управляли им. Сойди и не дозволь, Чтоб призраком твоим в обман вводила ложь, Доверие святое и мрак бы поглотил, «Пространство все земное!» Пение закончилось глубоким вздохом, и оба стали опять внимательно ждать, не услышат ли они еще чего-нибудь. Но, убедившись, что пение уступило место рыданиям и разрывающим душу стоном, они решили узнать, кто тот несчастный, который пел так сладко и страдал так горько. Идти им пришлось недолго — Обогнув угол скалы, они увидели человека такого роста и наружности, какие описал им Санчо Панца, рассказывая историю И Этот человек, увидав их, не испугался, а продолжал спокойно сидеть, опустив голову на грудь, как бы глубоко задумавшись, не поднимая на них глаз, и только беглым взглядом окинул их, когда они так неожиданно приблизились к нему. Священник хорошо владевший словом и уже слышавший о его несчастье, так как узнал его по приметам, сообщенным Санчо, подошел к нему и в кратких, но красноречивых выражениях стал просить и убеждать его отказаться от этого жалкого образа жизни, чтобы совсем не лишиться здесь жизни, а это будет самое большое несчастье из всех несчастий. Корденио был тогда как раз в здравом уме, и не находился под влиянием одного из тех припадков бешенства, которые так часто овладевали им. Увидя этих двух людей в одежде столь необычной для посещающих пустые местности, он несколько удивился. И удивление его еще увеличилось, когда он услышал, что они говорят о его деле как о вещи известной, потому что слова, с которыми священник обратился к нему, давали ему это понять. И так он ответил им следующее. «Я хорошо вижу, сеньоры, кто бы вы ни были, что небо, приходящее на помощь добрым, а часто также и злым, посылает мне, хотя я этого и не заслуживаю, в столь пустынной, отдаленной от всякого людского общения местности, лиц, которые яркими и убедительными доводами рисуют перед моими глазами, как неразумно вести тот образ жизни, какой я веду, желая удалить меня отсюда и поставить в лучшее положение. Но так как они не знают того, что я знаю именно, что, убегая от здешнего зла, мне пришлось бы попасть в еще большее зло, быть может, они считают меня за человека тупоумного, или, что еще хуже, за безумного. И неудивительно... Если бы оно так и было, ведь я и сам понимаю, что мысль о моем несчастье столь сильно и разрушительно на меня влияет, что часто, не будучи в состоянии избегнуть этого, я словно каменею и теряю всякую способность понимать и чувствовать. Я узнаю, насколько это верно, когда мне об этом говорят и указывают следы того, что я наделал, пока мною владел ужасный припадок. И мне ничего другого не остается, как только бесплодно оплакивать и бесцельно проклинать свою судьбу и рассказывать в оправдании моего безумия всем желающим слушать меня о тех причинах, которые довели меня до теперешнего состояния, потому что умные люди, когда узнают о причине, не станут удивляться следствием. Если они не окажутся в силах облегчить мое горе, то, по крайней мере, не будут винить меня» и неудовольствие их, вызванные моими неистовыми выходками, обратятся в сострадание к моему несчастью. Если же вы, сеньоры, явились с таким же намерением, с каким являлись и другие, прежде чем продолжать мудрые ваши увещания, прошу вас, выслушайте историю моих страданий, которую вы не знаете и, может быть, выслушав. Вы избавите себя от труда предлагать утешение в горе, которое не допускает никакого утешения. Священник и цирюльник, только и желавший того, чтобы услышать из собственных его уст о причине его горести, просили сообщить им, в чем дело, обещая не предпринимать ничего, чтобы помочь ему или утешить его, за исключением лишь того, что он сам пожелает. Затем несчастный Корденио приступил к рассказу, грустной своей истории, почти в тех же выражениях и теми же словами, как он рассказывал ее Дон Кихоту, и Казапасу несколько дней тому назад, когда из-за маэстро Элисабата и яростной защиты Дон Кихота чести рыцарства рассказ был прерван, что мы и сообщили в свое время». Но теперь счастливой судьбе было угодно, чтобы припадок бешенства миновал Карденио, и он мог довести до конца свою историю. И так, дойдя до места, когда Дон Фернандо нашел в книге Амадиса Гальского письмо Люсинды, Карденио сказал, что он хорошо его помнит, и что в нем заключалось следующее. «Люсинда Карденио». «Каждый день...» Открываю я в вас качества, заставляющие и принуждающие меня все больше и больше ценить вас. И поэтому, если вы желаете, чтобы я расплатилась за этот свой долг не насчет моей чести, вы этого легко могли бы достигнуть. У меня есть отец, который вас знает, а меня нежно любит». И, не насилуя моего чувства, он исполнит разумные желания, которые вы вправе иметь, если действительно так уважаете меня, как вы говорите, и как я в том уверена. Письмо это побудило меня просить руки Люсинды, как я уже говорил». И оно же укрепило Дона Фернандо в мысли, что Люсинда — одна из самых рассудительных и умных женщин наших дней, а также зажгло в нем желание погубить меня прежде, чем мои надежды будут осуществлены. Я сказал Дону Фернандо, что отец Люсинды ждет лишь одного, именно чтобы мой отец просил у него ее руки». Но я не смел передать ему этого из опасения, что он не согласится, не потому, чтобы он мог возражать что-либо против положения добродетели, совершенства и красоты Люсинды или недостатка у меня качеств, которые могли бы прославить любой род в Испании, а потому что, как я от него же слышал, он не желает, чтобы я женился раньше, чем выяснится, что герцог Рикардо сделает для меня». Словом... Я сказал Фернандо, что у меня не хватает мужества переговорить с моим отцом вследствие только что указанного мною препятствия, а также и многих других причин, превращавших меня в труса, о каких я и сам не знал, исключая лишь того, что мне казалось невозможным, чтобы мои желания когда-либо осуществились. На все это Дон Фернандо ответил мне, что берет на себя переговорить с моим отцом и побудить его обратиться к отцу Люсинды. «О тщеславный Марий, о жестокий Кателина, о злобный Сула, о коварный Галалон, о вероломный Велиндо, о мстительный Юлиан, о корыстолюбивый Иуда! Предатель, жестокий, мстительный, вероломный, чем провинился перед тобою я, несчастный, так искренно раскрывший тебе все тайные радости своего сердца?» Какое оскорбление нанес я тебе, какое слово сказал, какие давал советы, которые не клонили бы к чести и выгоде твоей. Но на что я жалуюсь, несчастный? Ведь известно, когда течение звезд ведет за собой несчастье, и они яростно и грозно низвергаются на вас свыше, никакая земная сила не в состоянии остановить их, никакое человеческое искусство предотвратить. Кто мог бы подумать, что Дон Фернандо, знаменитый кабальер, одаренный проницательным умом, обязанный мне за услуги, имеющий полную возможность достигнуть везде всего, к чему бы не стремилось его любовное влечение, чтобы он горел желанием отнять у меня, как говорится, единственную мою овечку, которая даже еще не совсем была моей».